Глава двадцать шестая. Глава финальная, но не крайняя. Занятия грамотой продолжались до конца алфавита. Потом дядька Анисим стал учить царевну географии и страноведенью. Готовь сани с лета, а королевишну забугорскую с детства. К ним проплетались небольшие уроки забугорских языков, с белого света по несколько десятков слов и выражений, пока не станет понятно, какую именно страну очлеслит её высочество своим правлением. После занятий звоночек принималась играть в наставницу, обучая кукол арифметике и азам ведения хозяйства, которые преподавали ей вечерами в дворце. При таком рвеньи к преподаванию, которое царевна обнаружила в себе, внезапно для кружащих и даже для самой себя сложение, вычитание, правила засолки огурцов и выбор ткани для постельного белья. Заучили на зубок даже куклы, не говоря уже про непроху. Старательно, не подавая на глазах подоревшего дядьки Анисима признаков жизни рядом с тропично-фарфоровыми одноклассниками, он впитывал каждое его слово и каждую фразу своей новой подружки, а вечером пересказывал всё бабушке. Правда, порой ей приходилось объяснять, что такое огурцы или постельное бельё поскольку лично она не видела ни того, ни другого, но лишь очинный род оказался сметливым во всех поколениях. Больше всего понравилась оберихе арифметика. В один из дней Доровенок едва не опоздал на занятия, проводя с бабушкой перепись лесного населения и потом пытаясь разобрать написанное. «Сосин столько-то, берез на восемь больше, а осин меньше на две суммы берез и сосин». И ежели от суммы той шесть десятков ясени отнять, то получим количество ольхи молодой, а старой будет в три раза больше, нежели молодой, с количеством берез, сложенной особливо по опушке». В благодарность Непруха ухитрялся передавать звоночку то свежие только свето-клесные ягоды, которые садовым не чета, то бусы рябиново-желудевые, то орешки молодые, то венки из цветов и трав. Она даже объяснением находила для взрослых — Итак, мерки на невесты по саду нашему гуляли, вот и оставили. А позаимствованные абрихи и книги, и даже азбуку красивую, на теперь не нужную, не прохо подкинул в старую беседку, наконец с трудом расчищена. Хотя чудо с неожиданным оживлением всего в ней деревянного так и осталось необъяснимым. Послесловие автора Спасибо за то, что прочитали первую книгу «Диалогия Непруха». Спешу вас уверить, что история моего героя далеко еще не закончена. Во второй и заключительной книге этой «Диалогии» вас ждут удивительные и невероятные приключения дворовенка Непрухи. Если вы хотите узнать о том, чем закончится его история, посетите сайт моего литературного агента Максима В. Глазунова. В разделе «Серия книга для семейного чтения» Можно найти полную информацию о второй из заключительных книг идеологии, которая называется Пруха. Также в разделе бесплатные аудиокниги на том же сайте вы найдёте множество интереснейших аудиокниг, предоставленных слушателям в свободный доступ, которые можно легко скачать и послушать. Светлана Багдерина. Не Пруха. Книга первая из одноимённой идеологии. Аудиозапись подготовлена и записана Литературным агентством Максима В. Глазунова Читал Алексей Дик 2022 год